который, заключив по моим благодарственным излияниям, а моёму желанию удрать, имел дерзость на следующий же день увести меня на глазах у всех. И вот каким способом. Он сказал надзирательнице, что ему приказано доставить меня к корехидору, жившему в загородном доме в двух милях от Саморы. И нагло садил меня в почтовую карету,